Дух его был еще крепок, бился, а вот сердце не выдержало. Чтобы писать свои картины, он часто взлетал нетопорем и парил над миром, взирая на него одними сердечными чувствами. И улетал так далеко, что потом, очнувшись, камнем падал вниз и, толком не приземлившись, хватал кисть. Бумага была испачкана масляными красками, так что кое-где... Остались отпечатки отцовых пальцев, а письмо было совсем коротким. Жалко не свиделись перед моей другой дорогой. Береги ярое сердце. Я свое утратил, а когда не увидел. Взлетай нетопорем, да не забывай приземляться. Но лучше рыской серым волком. Схорони ногами на север, свалдая привези камень, на котором я всегда грелся на солнце, и поставь на мою могилу. Остальное тебе все сказал, сынок. Он прикладывал свои пальцы к отпечаткам отцовских и начинал чувствовать его как живого. Судя по цвету, он писал автопортрет, над которым уже трудился год до полтора, и ражный потом нашел на полотне свежие мазки. Отец, пожалуй, в сотый раз переписывал свои глаза, соскребая ранее нанесенную краску. И сейчас не получалось. И умер он, скорее всего, от отчаяния прямо у холста, натянутого на круглый подрамник. Все картины у него были круглыми или овальными. Вероятно, письмо прочитали и отца схоронили, как завещал. Потому ражный поехал на Валдай, где прошла вся его юность, но сам не смог отыскать тот камень. Все урочище обошел. Возле дома, где жили, землю ковырять пробовал. Нет. Но закрывал глаза и сразу же видел отца живым. Вот он спускается с высоченного крытого крыльца. Большой и сильный, ступени под ногами прогибаются и скрипят идет не спеша по тропинке, трогая руками деревья и садится на камень. Сначала Ражный проходил этот путь мысленно, затем насмелился, взошел на чужое теперь крыльцо и только стал сходить, как за спиной суровый оклик: "Эй, отрок! Что тебе нужно здесь?" Он обернулся хотел ответить но увидел что вышедший из дома человек одет в отцовский кафтан и шапку наряд который с юности помнил хотя видел в нем родителей очень редко потом когда переехали в свою вотчину ражные урочище все это куда то пропало ты да вообще забыла со временем и в отцовском сундуке их не оказалось когда вячеслав разбирал рассматривал наследственные вещи «Скажи-ка лучше, дядя, ты что так вырядился?» — усмехнулся ражный вместо ответа. «Кино снимают, что ли?» «А тебе-то что за дело?» «Да я и сделаю. Одежка на тебе. Отца моего. Ты где это взял?» «Отца твоего!» — недоверчиво хмыкнул дядя. «А кто твой отец?» «Сергей Рафеевич ражный!» Человек спустился пониже, стал вровень с ним. В лицо посмотрел. От кафтана и шапки остро несло нафталином. Только что из сундука добыл. Теперь вижу. — Ну, здравствуй, Сергей Фоин, оглядел дядя его камуфляж, орденские колодки на груди. «Здравствуй, — Здравствуй, Яракс. Здорово, коль не шутишь! — буркнул ражный, вдруг ощутив смешанное чувство ревности, ностальгии, разочарования, в общем-то, беспричинно — Как тебя отец отвечать учил? — застрожился нынешний хозяин дома. — Или забыл все? — это смотря кому отвечать. — Откуда батенков там? — на добыл. — Сергей Рафеевич и снял, и шапку вот эту. — Так это ты ему руку изуродовал? Новый хозяин Валдайского урочища посмурнел, посмотрел. — Не виновата, к сожалению. — случается такой брат и все равно здравствуй воин полка засадно богом хранимые расщениями прирастаемы здравствуй боярин поди камень ищешь спросил тот но пошли покажу тебе камень оказалось что лежит он много ближе от дома и совсем на другой заросшей тропинке И заметить его было непросто. Врос в землю, замшел, да и вокруг все изменилось. Еще по дороге, когда вез этот камень на подряженном грузовике, ощутил его тяжесть с собственным хребтом, будто на себя тащил. Шофер часто менял лопнувшие колеса и тихо матюгался. Дед что он, свинцовый, что ли? Вроде бы размерами велик, а рессоры в обратную сторону гнутся. Все стало ясно, когда в каком-то месте проезжали под низкими проводами лэп, не от линии с поверхности серого мшистого камня сбралась в пучок, а затем стрельнула вверх безмолвная электрическая искра, осветив дорогу и землю вокруг, как извещают ее осенние хлебозоры. Приземлившись, он ощутил, как устал за эту ночь и все таки двинулся к красному берегу легким ритмичным бегом, строго выдерживая направление, даже если приходилось перебредать через многочисленные ленточные болота. Когда-то хозяйственный трапезников не пожалел сил и обнес всю свою землю косым жердиным пряслом. И сейчас его не пропал даром, кони пасли за изгородью. Но она не спасла от хищника, ражный, Опоздал на две-три минуты, из порванных лошадиных вен кровь, и один из четырех зарезанных жеребят чесучил в агонии молочно-белыми копытами. Молодняк пасся отдельно от взрослых коней, и волк взял их поодиночке, отбивая каждого от табуна и укладывая так, что они образовали круг. Уйти удалось лишь одному перескочившему пряслу. И теперь Белый в красных пятнах двухлеток, вернувшись к изгороди, скакал вдоль нее и пронзительно кричал, выдавая свое присутствие. Матерый его слышал и вряд ли бы не искусился соблазном. Ражный снял тряпку с карабина, загнал патрон в патронник и залег у самого забора. Пегий же ребенок приманка не чуял ни человека, ни зверя, и рвался в загон к своим погибшим собратьям. А волк затаился возле старого осторья в полусотни метров и, что-то подозревая, вынюхивал и зондировал пространство. Ражный не видел его, уловил лишь короткий, как отблеск движения, и адреналин сделал свое дело. Матерый засек охотника и теперь искал подтверждение, излучаемой им опасности. В тот же ражный закрыл глаза, сосредоточил внутреннее зрение на картине агонизирующего жеребенка и перестал дышать. Через минуту зверь успокоился, вышел из своего укрытия, однако лег и пополз к жеребенку. Стерня от скошенной травы почти не мешала. Хорошо виделся широкий волчий лоб с прижатыми ушами, но за забором плясала колгатила безумвший двухлеток, и стрелять сквозь его ноги следовало как сквозь винт самолета. К тому же карабин без приклада, оружие не совсем удобное для такой цели, а сменить позицию уже поздно. Он выбрал момент, когда же ребенок чуть привстал на задних копытах и надавил спуск. Зверь тоже ждал этого и чуть привстал, чтобы сделать прыжок на спину жертвы поэтому пуля пошла чуть ниже, не в лоб, а в грудь. Волка опрокинула навзничь, пороховым зарядом опалило ноги жеребчику, и он в испуге с места перемахнул прясло, которое долго не мог одолеть. И чуть не наступил на землей из-под копыт ударило в затылок. Смерть Матерова была почти мгновенной. Он успел лишь оскалиться. Этот оскал длился несколько секунд, после чего верхняя губа расправилась, и на звериной морде отпечатался покой. И баражный в два прыжка оказался рядом, на ходу выхватил нож, коротким ударом проколол горло и подставил под струю солдатскую фляжку. Волчьи силы вытекла вместе с кровью. Глава пятая Когда он торопливыми пальцами зажег вторую спичку и поднял над головой, молчана уже не было над Милей, хотя его урчащий голос еще звучал под потолком шайбы. А сама Миля медленно приподнималась, отталкиваясь слабыми руками от дощатого поддона, и потом, обернувшись на свет, прикрыла глаза ладонью. И за ярко горящие спички она не могла видеть, кто стоит за спиной, да и вряд ли узнала разного в таком неверном свете. Однако судорожно потянулась к нему, промолвила радостно. — Это ты! Я знала, ты придешь! Мне так зябко! О, как мне холодно! Он отпрянул, чтобы не достал рукой, поскольку знал, что ее притягивает. Потушил спичку и, выйдя на улицу, плотно притворил дверь. — что? «Что?» — Макс потянулся к нему руками. «Не хочешь, не хочешь оживить ее?» Ражный хотел оттолкнуть его, но непроизвольно получился удар. Младший кубарь укатился в темноту и где-то там затих. Из-за шайбы вышел волк, уставил с новожака, приложив уши. «Зачем ты это сделал?» «Кто тебя просил зализывать ей душевные раны? Кто? Зачем ты вмешиваешься в человеческую жизнь?»